5. В каюте Арда витал какой-то подозрительный дух, не вполне сочетающийся с представлениями о нравственной чистоте офицера голубого лосося. С внутренней стороны двери висела картина на шелке, изображающая девушку, склоненную над водой. Ракурс в котором безвестный растлитель нестойких душ подал не менее безвестную натурщицу, настораживал, ибо наводил на мысли о задней беседе. А задняя беседа промеж мужчиной и женщиной даже в отсутствии крайнего обращения — дело гибельное, милостивые геозиры. Конечно, конечно, в самой картинке не было ничего крамольного, ибо в ней отсутствовал Первейший знак обращения — собственно, обнаженная персона или надлежащая часть персоны обратного пола. И все же Эгин, непроизвольно поежившись, извлек из своего чиновничьего сорнода с гербом морского дома хищные клещи и, осторожно вытащив гвозди, снял похабную картинку с двери. Работа по вещам началась. Пять вещей были на лицо. Четыре гвоздя и шелковый лоскут. Эйген сел на койку и, запустив руку в святая святых своего сарнода обособленный медный цилиндр, извлек зрак истины. Стеклянный шар, размером с два кулака. Ни швов, ни следов выдувки, ни горловины, просто... Идеальные шары с толстого, но очень чистого стекла, полностью заполненной водой. Ни одного пузырька воздуха, а внутри шара. Словно бы подвешены в полной неподвижности в загадочной дреме три полупрозрачных существа, каждая размером с мизинец. Тонкие, многоколенчатые лапки, длиннющие усы, бусины глаза — «Креветки-светляки, выкормыши естествоиспытателей, или, как их называет Иланаф, естество измучителей и запоры безгласых тварей, креветки-призраки, которым ведомо-неведомое». «Ну что же, начнем». Эггин вздохнул, дело предстояло скучное, из комков содранную шелковую красавицу посмотрел на нее сквозь зрак истины. «Ничего, как и следовало ожидать». Эгин разложил на койке шелк рисунком вниз, чтобы не смущал мысли, и один за другим прощупал сквозь зрак истины все четыре гвоздя. Снова ничего и снова ничего удивительного. Тогда Эгин на всякий случай осмотрел зраком всю каюту. Пол, потолок, стены, койку, тумбу, откидные стулья... Подобного рода поверхностные осмотры обычно не приносят результатов, потому что даже обычная ткань, не говоря уже о дереве или металле, представляет для такого простого зрака истины непроницаемую преграду. Но если бы вдруг в щелях между досками притаилось семя огненной травы, что невероятно, или жук-мертвитель, что почти невероятно, то... Эгген выругался в полный голос. Если бы здесь сидел жук-мертвитель, то он, Эгген, был бы уже мертв. Все-таки сильно его сбили с толку эти проклятые сандалии. Он должен был осмотреть здесь все через рак истины еще до того, как переступил порог каюты. Хвала Шилолу, Ардокс Лайн был мелкой сошкой. Шестое эгин относился к тем людям, которые сперва съедают тушеную морковь, а уж потом кусок жареного мяса, хотя морковь у них вызывает умеренное отвращение, а мясо – вожделенное слюноотделение. Эггин догадывался, где следует искать самое интересное, и все-таки продолжал разбираться с разной безобидной ерундой, тешись предвкушением досмотра навесного шкафа над койкой и сундучка под койкой. Лучшее из личного оружия Арда осталось при трупе и сейчас в купе с его одеждой досматривается какими-то другими поддельными чиновниками морского дома в городском чертоге усопших или поддельными писарями из чертога усопших. Это не его, Эйгина, дело. В угрюмой утробе тумбы, где водился средних размеров и большой мерзости паук, его что, этот арт, нарочно лелеял, обнаружилась пара чуть заржавленных абордажных топориков. Больше оружия в каюте не было. Немного для лосося, но в принципе понять можно. Остальное они получают на руки перед выходом в море, включая и тяжелые доспехи. Эгин ковырнул ногтем ржавчину на топоре. Засохшая кровь. Действительно, с бы ржаветь хорошей оружейной стали. Каждый офицер любит свое оружие. Эгин, вот, например, очень любил, но он никогда не забывал стереть кровь, а Арт забыл или не захотел. Топоры, проигнорированные из рака истины, отправились к гвоздям, раздавленные при попытке к бегству паук, к працам В тумбочке еще сыскался светильник. эгин немного поколебавшись, зажег его и выставил на тумбочку. Масла в светильнике было мало, но на ближайший час хватало с лихвой, а Эгену больше было и не нужно. Ладно... «Хватит морковкой, я сыт, хочу мяса», — решил Эгин. И ему сразу же захотелось запустить зубы в сочную плоть убиенного тельца. Ел он давно. Эгин подошел к навесному шкафу и, откинув два крючка, рывком распахнул створки.